дегуманизация и отключение внутреннего контроля в лабораторных условиях. Предположим, что почти все люди почти всегда следуют моральным принципам. Но давайте представим себе, что моральные принципы это нечто вроде рычага переключения передач, который иногда оказывается в нейтральном положении. И когда это происходит, мораль отключается. Если при этом машина оказалась на склоне, она вместе с водителем покатится вниз. И тогда всё зависит от обстоятельств, а не от умений или намерений водителя. Мне кажется, эта простая аналогия хорошо иллюстрирует одну из основных тем теории отключения внутреннего контроля, которую разработал мой коллега из Стэнфорда Альберт Бандура. В следующих главах мы рассмотрим эту теорию, которая объясняет, почему хорошие люди иногда совершают плохие поступки. Я хочу обратиться к экспериментальному исследованию, которое провели Альберт Бандура и его ассистенты. Оно прекрасно иллюстрирует ту лёгкость, с которой моральные принципы можно отключить с помощью методов дегуманизирующих потенциальную жертву. Примечание: Участники полагали, что другие студенты, якобы находившиеся в соседней комнате, получают удары током. На самом деле, животные или другие люди, которых на самом деле в соседней комнате не было, не получали удары током. Давайте рассмотрим прекрасный эксперимент Бандуры, демонстрирующий всю мощь методов дегуманизации. Когда всего одного слова оказывается достаточно, чтобы вызвать агрессию по отношению к жертве. Давайте посмотрим, как проходил этот эксперимент. Представьте себе, что вы студент колледжа и добровольно вызвались участвовать в исследовании, посвящённом решению проблем в группе. Вы входите в команду из трёх человек. Двое других тоже студенты вашего колледжа. Ваша задача состоит в том, чтобы помочь студентам из другого колледжа улучшит навыки решения проблем в группе, наказывая их за ошибки. Наказанием служат удары током. От пробы к пробе силу тока можно увеличивать. Ассистент записывает ваши имена, имена участников группы ваших учеников и уходит, чтобы сообщить экспериментатору, что можно начинать исследование. Всего будет 10 проб. И каждый раз вы можете сами определять силу удара током, который получат студенты другой группы, сидящие в соседней комнате. Тут вы случайно слышите, как ассистент по внутренней связи жалуется экспериментатору, что студенты другой группы какие-то животные. Эта случайность тоже часть сценария эксперимента, но вы этого не знаете. Есть ещё две группы, куда случайным образом попали другие студенты такие же, как и вы. Ассистент называет студентов из этих других групп хорошими ребятами или вообще ничего о них не говорит. Оказывают ли эти простые слова какое-то влияние на ваше поведение? Сначала кажется, что нет. В первой пробе все группы отвечают одинаково и получают удары низкой силы, примерно второго уровня. Но вскоре оказывается, что комментарии ассистента о незнакомых студентах из других групп всё-таки имеют значение. Если вы ничего не знаете о своих учениках, то постоянно выбираете среднюю силу тока, примерно пятого уровня. Если вы считаете их хорошими ребятами, то относитесь к ним гуманнее и выбираете значительно более низкую силу тока, близкую к третьему уровню. А к тем, кого обозвали животными, вы не испытываете ни малейшего сострадания. И когда те ошибаются, вы выбираете все более высокую силу тока, значительно превышающую силу тока в других группах. Вы устойчиво продвигаетесь к восьмому уровню. Давайте задумаемся о тех психологических процессах в вашей голове, которые запускают простые слова ассистента. Вы случайно услышали, как незнакомый вам человек говорит какому-то боссу, которого вы никогда не видели, что другие студенты это животные. Эта единственная оценка меняет ваши отношения к этим другим. Она стирает из вашей памяти образы друзей-однокурсников, которые не так уж отличаются от вас. И тем самым эта оценка оказывает мощное влияние на ваше поведение. Последующие рационализации, к которым прибегали студенты, чтобы объяснить, почему они выбирали такую большую силу тока для студентов-животных, давая им хороший урок, оказались не менее удивительными. Этот контролируемый эксперимент и следующие скрытые психологические процессы, которые происходят в ситуациях реального насилия, мы подробнее обсудим в главах 12 и 13, когда будем говорить о том, Как психологи-бихевиористы исследуют различные аспекты психологии зла. Наша способность произвольно включать и выключать свои моральные принципы объясняет, почему люди могут быть ужасающе жестоки в один момент и полны сострадания в следующий. Альберт Бандура. Примечание. Цитата из статьи в New York Times, в которой идёт речь о нашем исследовании механизмов отключения внутреннего контроля среди сотрудников исправительных учреждений, принимающих участие в исполнении смертной казни. Ужасные образы тюрьмы Абу-Грейб. Я написал эту книгу, потому что хотел лучше понять, как и почему солдаты американской военной полиции в тюрьме Абу-Грейб в Ираке совершали физическое и психологическое насилие по отношению к заключённым. В мае 2004 года фотоснимки этих злоупотреблений облетели весь мир, и все мы впервые в истории своими глазами увидели, как американцы, мужчины и женщины, применяют невообразимые пытки к мирным людям, которых они вроде бы должны были охранять. Мучители и жертвы Были запечатлены в большой коллекции цифровых документов, наглядно подтверждающих порочный солдат, участвовавших в этих жестоких ископадах. Зачем они сохраняли фотографические доказательства своих незаконных действий? Ведь они не понимали, что если снимки кто-нибудь увидит, то неприятностей не избежать. На этих трофейных фотографиях, напоминающих снимки охотников прошлого, позирующих на фоне убитых животных, Мы видим улыбающихся мужчин и женщин, издевающихся над этими животными. На снимках мы видим, как заключенных избивают руками, кулаками и ногами, прыгают им на ноги. Мы видим раздетых до нога людей с мешками на головах, выстроенных в ряды и пирамиды. Мы видим мужчин с женскими трусами на голове. Мы видим, как мужчин-заключенных заставляют мастурбировать или имитировать филляцию а улыбающаяся женщина-охранница с энтузиазмом снимает все это фотоаппаратом и видеокамерой. Мы видим заключенных, подвешенных на балках камер, стоящих на четвереньках в собачьих ошейниках. Мы видим, как людей травят служебными бойцовскими собаками. Каноническим образом, который рикошетом отлетел из этой темницы на улице Ирака, а оттуда во все уголки земного шара, стал образ человека-треугольника. Заключенный в треугольном капюшоне стоит на картонном ящике в напряженной позе с вытянутыми руками, а к его пальцам присоединены электропровода. Ему сказали, что если от усталости он упадет с ящика, то получит удар током и умрет, как на электрическом стуле. Не важно, что провода никуда не ведут. Важно, что человек, запечатленный на этом снимке, поверил в эту ложь. Можно только догадываться, что он испытывал. Были ещё более отвратительные фотографии, которые американское правительство решило не показывать общественности, потому что они без всяких сомнений нанесли бы сокрушительный удар по репутации американских войск. Под администрацией президента Буша и окончательно подорвали бы доверие к ним. Я видел сотни этих снимков, и они действительно ужасны. Я был по-настоящему шокирован при виде таких страданий, такой демонстрации высокомерия, таких бесчеловечных оскорблений и унижений беспомощных заключенных. Я был поражен и тем, что одна из участниц всех этих зверств, девушка, которой едва ли исполнился 21 год, назвала все эти ужасы просто шутками и играми. Я был потрясен, но не удивлен. Сми и обычные люди всего мира не могли понять, как эти семь мужчин и женщин, которых военное начальство объявило плохими солдатами и ложкой дёгтя в бочке мёда, могли творить такие ужасы. Но я задавал себе другой вопрос: какие обстоятельства сложились в этом тюремном блоке? Каким образом они побудили хороших солдат совершать такие плохие поступки? Безусловно, Ситуационный анализ подобных преступлений не оправдывает их с нравственной точки зрения. Скорее я хотел найти смысл в этом безумии. Я хотел понять, как и почему характеры этих молодых людей подверглись столь сильной трансформации за столь короткое время. Что было в этой ситуации такого, что заставило их творить все эти невероятные вещи? Параллельные вселенные – Абу Грейб и Стэнфордская тюрьма. Я был потрясен образами и историями злоупотреблений по отношению к заключенным в театре ужасов Абу Грейб. Но не удивлен. И не случайно. Ведь раньше я уже видел нечто подобное. 30 лет назад я стал свидетелем не менее устрашающих сцен. Это было в ходе проекта, которым я руководил и который сам же и создал. Голые заключённые, закованные в цепи, с мешками на головах. Охранники, наступающие на спины заключённых, которые отжимаются от пола. Охранники, подвергающие заключённых сексуальному унижению. Заключённые, переживающие невероятный стресс. Некоторые кадры, снятые во время моего эксперимента, почти в точности повторяли фотографии, сделанные в той далёкой печальный известный иракской тюрьме Абу Грей. Студенты колледжа, игравшие роли охранников и заключённых в экспериментальной тюрьме, которую мы создали в Стэнфордском университете летом 1971 года, почти в точности повторяли действия реальных охранников в реальной иракской тюрьме в 2003 году. И я не только видел всё это своими глазами. Я нёс личную ответственность за создание условий в которых подобные злоупотребления стали возможны. Как научный руководитель проекта, я разработал эксперимент, в рамках которого нормальные, здоровые, интеллектуально развитые студенты колледжа случайным образом получали роли охранников или заключённых в вполне реалистичной экспериментальной тюрьме, где им предстояло провести несколько недель. Мы с моими ассистентами Крейгом Хейни, Кертисом Бенксом и Дэвидом Джаффе хотели лучше понять некоторые мотивы, движущие психологией заключённого. Как обычные люди приспосабливаются к обстановке такого учреждения? Как дисбаланс власти между охранниками и заключёнными отражается в их повседневном взаимодействии? Если поместить хороших людей в плохое место, что победит: люди или место? Можно ли избежать насилия, обычного для большинства реальных тюрем, в тюрьме, где содержатся хорошие мальчики из среднего класса? Вот некоторые вопросы, которые мы хотели исследовать в ходе эксперимента, который начинался как простой опыт из области тюремной жизни.